Зловещий мрак повис над морем деревьев в утро перед атакой. Большинство зверолюдов инстинктивно ощущали, что что-то не так, хотя они не могли как следует объяснить, что именно их так беспокоило. Однако зайцы-люди могли. Они были слабейшей расой среди зверолюдов и не обладали крепкими телами, мощными когтями с клыками или подавляющей физической мощью, как остальные зверолюди. Они боялись сражений больше всего остального и были известны как добрая и моролюбивая раса. Именно из-за этого они были лучше всех в ощущении опасности и сокрытии себя. Хаоли — ненормальная премия зайцелюдов, которая отточила свои боевые навыки вместе со способностями незаметности и восприятия. Были еще лучше подготовлены в раннем обнаружении угрозы. Мои ушки трепещут. Молодой мальчик Хаоли, пар, присел на толстые ветке и тщательно прислушался. Его зайчьи ушки подрагивали. Изначально он был милым ребенком, вокруг которого любили крутиться все старшие девушки клана. Однако прямо сейчас он выглядел, как закаленный ветеран войны. «В воздухе промозглость. Это напоминает мне о дне, когда мы сражались с имперским мусором...» Ответила Ниохаули плавным голосом. Она откинула прядь темно синих волос на своих глаз. И взор был таким же острым, как и у пара. Как и ему, не тоже было лишь 10 лет. Она давно с ним дружила. Большинство из племени Хаули патрулировали лес по приказанию Кама, вождя Хаулей. Они делали это не ради других зворолюдов. Никто из Хаули не обладал ни капли любви к ним, но у них не было никаких намерений бросать таких же зайца людей, как и они. Поэтому они непрестанно патрулировали области вокруг Файербергена и других крупных поселений. Не впрямь. Но существует по-другому. Мы не позволим им забрать у нас никого из нашей семьи. «Именно, в этот раз мы отрубим им головы. Но знаешь, я не думала, что у него так просто вломится в наше святилище». Для десятилетней девочки она, безусловно, говорила довольно дикие вещи. В следующем мгновение они оба повернулись в одном направлении. Ты почувствовала это? «Едва. Что это за чувство? Шерсть на ее ушках стала дыбом. Никто из них раньше не ощущал такого присутствия. Они кивнули друг другу и понеслись в сторону этого. Они едва будоражили густой туман, пока перепрыгивали с ветки на ветку. Я слышу крики. Звучит так, словно впереди бой. Но что это за другой шум? Странный шум ударил по их барабанным перепонкам. Это звучало, как взмахивание крыльев насекомых, но более тонкое и вызывающее головную боль. Пар и не притаились, приближаясь к полю боя. Когда они прибыли, они обнаружили медведолюда и волколюда, лежащих в лужах собственной крови. Здесь ее было так много, что земля была похожа на Красное море. Это ужасающе. Кто-то разрубил их чисто на Насколько острым должен быть меч, чтобы сделать это? Пар и не наморщились, обследы два трупа. Судя по виду, медведолют и волколют были патрульными из Фаербергена. Через секунду заячьи ушки резко встали. Хм, в сторону. Есть. Они прыгнули в разные направления. Что-то быстро проскочило сквозь то место, где они стояли мгновение назад. Никто из них не понял, что это было. Оно пролетело настолько быстро, что они смогли различить только смазное пятно. Когда они приземлились, дерево позади них соскользнуло по диагонали, и врезалось в землю с оглушительным грохотом. Балтфилд! Муах! Двухметровое создание накинулось на паразате. Это двигалось не так быстро, как предыдущее, и пар смог различить его очертания. Однако у него не было времени сделать что-либо еще, прежде чем он уклонился с пути. Перед ним было здоровое насекомое с шипами, усеявшим его панцирь. Оно выглядело, как какой-то деформированный жук-носорог. Создание выстреливало реактивными струями маны и под своих надкрыльев. Именно это позволило ему двигаться так быстро. На максимальной скорости оно явно могло достигать сотни километров в час. Насекомое врезалось с дерево позади пара и разнесло его на куски, словно оно состояло из желе. В то же самое время еще одно создание бросилось в сторону Нии. В тот же миг, как услышала это, ее месяцы тренировок взяли свое, и она бросилась на землю быстрее, чем успела подумать. Оно пролетело пролетела в сантиметрах над ее головой, едва промахнувшись. «Тебя задело, не аштат, Ром! «Отрицательно! Этот ублюдок сбрил верхушки моих кроличьих ушей! Я убью эту тварь!» Милое лицо Нии превратило в демоническую маску, пока она наблюдала, как несколько ее волосков медленно падает на землю, Кстати говоря, Ниаштатрум было прозвищем, которое она взяла себе, Ее полным прозвищем было Ниаштатрум-убийца. Не, не то прозвище, которое ожидаешь от десятилетней девочки. Впрочем, ее кровожадный, сердецый взгляд исчез, когда он увидел, как много монстров противостоит им. Балфилд. Пар тоже их видел. С мрачным выражением он дал указание. Мы не победим. Главным приоритетом является доставить эту информацию назад. Отступай, я прикрою тебя. «Есть!» Коротко ответила Ния. Как солдаты и ветераны, они понимали, что затянувшиеся обсуждения будет лишь потеря времени. Жажда крови собралась внутри пара, и он воспользовался ей, чтобы изобразить из себя более угрожающую цель, чем он был. В то же время Ния растворилась в Один из монстров кинулся за ней, намереваясь не дать ей сбежать. Но когда он начал приближаться к Нии... ГЯ! Издал он леденящий душу крик и влетел прямо в дерево. Теперь, когда он не двигался, пар смог различить, что крайне быстрый монстр был гигантской пчелой с шестью парами тонких крыльев. Болт пара попал метко, и в живота пчелы торчала стрела. Неважно, насколько вы быстры, если ваши движения предсказуемы. Закинул пара арбалет на плечо и победоносно улыбнулся. Он предположил, что эта пчела отправится за ней, так что воспользовался своим нечеловеческим слухом чтобы определить, когда пчела начнет двигаться, и затем выстрелить туда, где она должна будет оказаться. Мальчик, который когда-то любил цветы, стал лучшим снайпером Хаулей. Не нигде не было видно. Она замаскировалась настолько хорошо, что даже парень не смог бы сказать, где она была, и, скорее всего, она уже отдалилась от места сражения. Три монстра жука понеслись на пара под разными углами. «Опа! Похоже, что мне тоже стоит выбираться отсюда!» «Как бы то ни было, что это за штуки?» Привязал пар веревку к арбалетному болту и зарядил его. Он выстрелил им над собой и нажал кнопку сбоку на арбалете. Он начал сматывать веревку, тягивая пары за собой. Он выстрелил в воздух, так что три жука под ним врезались друг в друга с болезненным глухим звуком. Когда он приземлился на ветку сверху, пару услышал, как стаи насекомых летит за ним. В дополнение к этому, в этот раз остальные монстры тоже последовали. Капли холодного пота потекли с его лба. Если я быстро отсюда не выберусь, это станет проблемой. Любой обычный зверолюд сейчас бы уже просто сдался, стараясь выжить. На самом деле, любой зверолюд сдался бы. Прямо сейчас они бы уже молили о пощаде. Однако пару установил несколько самодельных минловушек и начал отступать. Это были словные игры в догонялки. за тем исключением, что наказание за поимку было смертью. Несмотря на это, он бесстрашно улыбался. В этот момент он выглядел прямо как его любимый босс – монстр из бесны. Воспользовавшись своими значительными навыками незаметности по максимуму, пар смог сбежать от армии неизвестных монстров. Хотя они могли изучить и другие вещи, зайцы-люди все еще были опытнее всего в скрытности. Как только оторвался, он сменил направление и направился, к деревне. Но прежде чем он прибыл, низкий гул раскатился эхом по всему лесу, останавливая его перемещение. Это же тревожная труба Фарбергена. Она должна была звучать лишь раз в год, когда они тестировали ее, чтобы убедиться в том, что она все еще работает. Не дули только тогда, когда появлялась серьезная угроза городу или всему лесу. Оказалось, что неизвестное нападение было достаточно широкомасштабным, чтобы столица была в опасности. Ну-с, мне в любом случае сперва надо доложить королю. Понесся парью быстрее, чем раньше, и вскоре был дома. Он прошел мимо границы. Вардан кристаллов, удерживающих туман. Я вошел в саму деревню. Кам был на центральной площади, слушая доклады около десятка людей. Ня тоже здесь была. «Балтфилд!» «Привет!» Ня подняла руку в приветствии. Хаули улы улыбнулись, когда увидели, что пар вернулся целым невредимым. «Хорошо поработал, Балтфилд!» «Благодарю, вождь. У меня есть доклад насчет нескольких новых видов монстров, замеченных мною. Давай послушаем!» Сложил Кам руки на груди и закрыл глаза. Он выглядел прямо как и Хасани литер. Парр доложил обо всем, что он увидел после того, как разделился с ней. Выяснил, что было довольно много новых видов в этой армии монстров, появившихся словно из ниоткуда. Среди них были пчелы, которые резко вылетали по прямой, разрезая все на своем пути. И гигантские жуки, которые использовали реактивные залпы маны, чтобы нестись вперед со своими крепкими рогами. Напар также заметил бабочек, которые могли стрелять тепловыми лучами из крыльев. И еще одно летающее создание, которое могло издавать странный, похожий на колокольный шум, чтобы контролировать монстров, изначально селящих лес. Эти новые монстры должны были быть сбиты с пути тумана, но было похоже, что он совсем их не затрагивал. В итоге они смогли выслеживать местоположение пара, пока он не оторвался от них намного дольше, чем ожидал. По сути, не будь он частью расы зайцелюдов, которые были известны способностями свободно манипулировать своим присутствием, Он мог бы и вовсе не оторваться. Все-таки, значит, есть новые виды. Остальные отряды докладывали о том, как натолкнулись на монстров, способных идеально сливаться с окружением. Или монстров, которые прятались среди деревьев, а затем атаковали длинными конечностями. Некоторые из них к тому же были ядовитые. Понятно. И все они прямо сейчас атакуют в Технически это демоны, контролирующие этих монстров, являются теми, кто стоит за нападением. Стоять. Демоны? Они напали на море деревьев? Вполне возможно. Согласно докладам, Йорникс и остальных, то Деревья все еще затрагивает самих демонов. Однако оказалось, что не заполучили армию монстров, обладающих иммунитетом к нему. Лица Хаули помрачнили. Пока не погрузились в размышление над тем, что это подразумевало, еще две девочки Хаули ворвались на площадь. Лана и Ферина и Минастерия прибыли докладываем. Лана и Мина были отправлены на разведку территории вокруг Фаербергена, чтобы выяснить их дела. За очки всех насторожились. Им было интересно услышать новости. Фаерберген закрыл ворота и в данный момент сражается, чтобы держать монстров за пределами стен. Но город был застигнут врасплох, и их гарнизон уже понес значительные потери. Отряды, патрулирующие юг, были полностью уничтожены, и мораль войск теперь низкая. Учитывая, насколько сильны эти новые монстры, только вопрос времени, когда город будет намодненными. Хотя все ожидали такого вердикта, они все равно зашумели обсуждениями. Разумеется, хаули были изнаны из Фаербергена. Но это был кризис, который мог привести к концу единственной нации зверолюдов. «Не паниковать!» Морвался голос Кама посреди шумихи. Хаули мгновенно стали постойки смирные. смирно. Кам зыркал, на них словно орел. «И что, если Фаерберген на грани уничтожения? Это не меняет того, что мы должны делать!» «Эти ублюдки наши враги, и мы убиваем врагов! Вот и все на это. Я не прав!» Звериная скала зарил лица соплеменников Хаули. Фаерберген оказался достаточно добр, что приобрести нам времени. Теперь мы должны воспользоваться этим на полную завершить наше приготовление. Внимайте, хаули!» Никто из зоицы людов не выглядел возмущенным тем штукам, относился к Фаербергену как к расходному средству для отвлечения. «Наш враг спустя время доберется и до сюда, Только идиоты будут сидеть в лошароке ждать, пока смерть заберет их. Давайте покажем этим выскочкам демонам, что к морю деревьев халтины нельзя относиться легкомысленно. Отряд Гульфстрима. Позаботьтесь об обороне. Убедитесь, что все ловушки все еще работают. Есть! Отряд Адельхейд. Э, разведать численность демонов. Есть! Отряд Незаметный. Выяснить особенные характеристики, которыми обладают эти монстры. Я хочу полный доклад об их манере атаки и особой магии, которой они обладают. Есть! Отряд Балфет. Направляйтесь в Фаерберген и обеспечьте поддержку. Однако ведите себя скрытно и сфокусируйтесь на том, чтобы приобрести нам время. Чем дольше город продержится, тем лучше для нас. Отступайте, как только ситуация станет слишком тяжелой, и доложите мне. Есть. Все оставшиеся отряды, направляйтесь в деревню сородичей и эвакуируйте в безопасное место. Если необходимо, сопроводите их сюда, в нашу деревню. Есть. Теперь, дамы и господа, эти демоны попутешествовали далеко с юга, лишь бы развлечь нас. Хочу сказать, они заслужили теплого приветствия. Йехэ! Это будет первая крупномасштабная война Хаулей. В этот раз они защитят свой дом, свою семью и своих сородичей. Этот мир был бесчестным и несправедливым. Но они тренировались снова и снова, и наконец заполучили силу, чтобы сразиться с ним. Над ними всегда насмехались, как над слабейшей расой. Но, наконец, пришло время показать их настоящий характер. В пятистах метрах или около того к югу от того места, где оборонительная линия Фаербергена противостояла демонам, вот-вот собиралась начаться... «Еще одна шесточенная битва!» «Мы почти на месте! Продолжайте идти! Нам нужно заставить Фаерберген как можно больше людей!» Прокричал своим людям Гил, капитан Тигролют одного из патрульных отрядов Фаербергена. Он был покрыт кровью путем. Его отряд в данный момент защищал несколько жителей деревень, пока они отчаянно пытались сбежать Фаерберген. Это были пережившие буйню, которая охватила юг леса. Когда стоки отрядов южных патрулей пошатывались добрались до него и сообщили дела происходящим, Он делал свой отряд и направился эвакуировать всех выживших из деревни. «Капитан, мы не доберемся. Эта оборонительная линия слишком большая». Он уже так далеко добрался с беженцами. Гил стиснул зубы в расстройстве. «Не смей говорить, что не сможешь. У нас нет другого выбора, кроме как суметь. Это работа, на которую мы подписались». «Но, капитан, большинство беженцев — это люди, никто, ни слова больше». Большинство выживших были зайцелюдьми, поскольку они были лучше всех в побеге среди зверолюдей. Прямо сейчас они бежали за всех сил. Большинство остальных зверолюдов смотрели на них высока из-за их слабости. Гил не мог винить своих подчиненных за нежелание лишаться жизни ради нескольких зайцелюдов, которые даже не могли помочь в битве. Хотя сам он не имел никаких предрассудков насчет зайцелюдов. Я повторю еще раз, мы защитим наших сограждан до последнего. Это работа, которую мы на себя взяли. «Как минимум, это та клятва, которую я дал, когда стал воином Фаербергена. У вас были другие?» «Эх, такие же!» Глубоко вздохнули подчиненные Гилл и набрались решимости. Увидев их собранность, Гилл удовлетворенно кивнул. Через секунду... «Эй, в сторону!» «А?» Гилл столкнул своего подчиненного в сторону, в тот же миг, когда Жук вылетел из тумана. Он поднял свой меч, намереваясь, заблокировать рога Жука. Га Жук врезался в него с такой силой, что он почти потерял сознание. Гилл пролетел по земле, словно плоский камень, по водной глади, вырезаясь в одно из деревьев, позади останавливаясь. «Капитан!» Он услышал, как его починён откликнул его, но испытывал слишком сильную боль, чтобы ответить. С размытым зрением он взглянул и увидел, как Жук всё ещё несётся на него. Столкновение с ним совершенно его не замедлило. «Вот где и я умру!» Расстроенно стиснул зубы Гилл. Жук сейчас был всего лишь в нескольких метрах. Как раз, когда он начал закрывать ему обзор. Интересно, сработает ли? Услышал он голос сверху. Сразу следом Жук проревел от боли и отклонился с пути, едва проходя мимо гила. После был слышен громкий грохот, и множество других монстров затрещало вдали. Потом тишина. Короткие мечи не могут проветь их панцире, но их суставы не защищены, так что нам стоит целиться в них. Похоже, что жуки беззащитнее всего, когда открывают свои панцири для рывка. Это лучший момент для нападения на них. Видимо, их особой магией является выбрасывание маны, чтобы увеличить скорость рывка. Органы по обеим сторонам их крыльев используют для контроля скорости и направления. Уничтожив один или другой, можно заставить их потерять контроль. Мы достаточно проанализировали этот вид. Двигаемся к остальным монстрам. Морщусь от боли, Гил поднял голову. Несколько фигур присело, на ветках над ним. Тщательно присмотревшись, он увидел, что у всех у них были зайчьи уши? Зайцы-люди? Смотрел Гилл с неописуемым изумлением, как зайцы люди перепрыгивают с ветки на ветку. Один из зайцелюдов повернулся обратно и ухмыльнулся Гиллу. «Это благодарность за спасение наших сородичей. Продолжай бороться и изо всех сил старайся выжить». С этими словами последний зайцелюд исчез в вездесущем тумане. Хотя Гилл гордился своими навыками восприятия, Он совсем не мог ощутить зайцелюдов. «Капитан, ты в порядке? Что случилось?» Гилл хрипло посмеялся, когда его подчиненный прибежал к нему. Паникуя, подчиненный Гилл начал следовать его еще до того, как Гилл мог успеть сказать ему, что он в порядке. Впрочем, разум Гилл все еще был занят синевласом зайцелюдом, спасшим его, чтобы обращать внимание на своих людей. После события с проклятым ребенком он услышал доклад, который был настолько нелепым, что он не поверил в него. «Господин Регин, простите, что когда-либо сомневался в вас. Если я выберусь отсюда живым, обязательно извинюсь перед вами». По какой-то причине он больше не видел, чтобы на него продолжали нападать монстры. «Эти зас-люды должно быть, как-то с этим разобрались», — подумал Гил И, пошатываясь, встал на ноги. «Капитан?» «Не беспокойся, я в порядке. Благодаря неожиданной помощи, моя голова все еще мне на плечах». Что важнее, никто не знает, когда покажутся новые монстры. Давай прорвемся в Фаерберген, пока у нас есть шанс. Да, капитан! Я наблюдал, как его подчиненный, понесся передавать приказы. Они все еще застряли в сложной ситуации. Хотя они были спасены за людьми, все еще будет тяжело пробиться к оборонительной линии Фаербергена. Проклятие! Я не чувствовал себя беспомощным с того самого времени, как повстречался с тем парнем. Злобно выпрямил Гел. Навязчивая атмосфера повисла в зале собраний старейшин, находящимся в центре Фаербергена. Ольфрик выглядел мрачнее, чем когда-либо в своей жизни, а он прожил дольше всех здесь присутствующих. Меда в этот раз была очень тяжелой. Само существование Фаербергена стояло под угрозой. Все старейшины сидели по кругу, обмениваясь беспокойными взглядами. Зелл, старейшина Тигролюдов, ударил кулаком по столу и проревел. «Нерьмо! Что за чертовщина творится? Как вышло, что эти странные монстры не затронуты туманом леса?» «У нас все еще недостаточной информации, чтобы ответить на это. Нашей главной целью должно быть не выяснение, почему это произошло, а то, как с этим разобраться», сказал самый молодой старейшин, Лиселют Луа, судя в свои глаза щелочки еще больше. «Успокойся, Зэл! Луа прав». «Но монстры, которых привели...» Эти демоны намного сильнее всего, с чем мы сталкивались. Никто не знает, сколько наша армия продержится против них. Сказала смотреть на дворф. Гус. Мао, крылолют покачал головой в отчаянии. Мы это знаем. Ульфрик, ты старейшина среди нас. У тебя есть какие-то идеи? Хватаясь за любую соломинку, Зел обратился к Ульфрику. Ульфрик медленно открыл глаза и пробубнел. «Возможно, их ведет другой, соответствующий требованиям. Все присутствующие вздрогнули. Они вспомнили о беловолосом парне с повязкой на глазу, который с легкостью разобрался с сильнейшим из их числа. «Невозможно, мы ни разу не встречали тех, кто выполнил условия, а теперь ты говоришь, что двое таких показались почти одновременно?» «Это действительно так удивительно. Мы уже знаем, что один существует, кто может утверждать, что их нет еще больше». Однако в этот раз, похоже, что это демон был тем, кто заблучил силу лабиринтов. И в отличие от Хажи Нагом, я сомневаюсь, что он будет согласен убрать свое оружие, если мы сообщим, что у нас нет поводов рождаться с такими, как он. После нескольких мгновений размышлений, Ульфик принял решение. Возможно, нам стоит подумать над кардинальными вариантами вроде оставления Фаербергена: Что? И открыл Рутзел, чтобы возразить, но затем снова его закрыл. А остальные старейшины тоже потеряли дар речи. Мы можем воссоздать нацию, но мы не можем вернуть жизнь. Если мы бросим Фаерберген, мы всегда сможем отстроиться в глубинах леса, в горах на севере или в неисследованных местах южного континента. Если до такого дойдет, мы даже можем пересечь Западный океан и найти убежище среди наших сородичей по другую сторону океана. Я понимаю, ни один из этих вариантов не привлекает, но это предпочтение сражения насмерть. Но мы не можем просто бросить Файербергер! Это наш дом, наше священное месторождение! Какой в этом смысл, если мы все умрем, защищая его? Даже без наций, до тех пор, пока у нас есть наши жизни, мы как-нибудь справимся. Старейшина больше не озвучивала раздражений, тем не менее, это не было решением, на которое они могли согласиться. Тишина наполнила зал, пока они взвешивали варианты. Их размышления были прерваны гонцом, принесшим ужасные новости. Молодой посыльный волколюд ворвался через двойные двери, зала, и произнес летящимся голосом «Командир Гоута был убит!» а? задержали дыхание все присутствующие. Гоута, лидер племени волколюдов, был главным командиром войск Фаербергена. Старейшины и простые люди одинаково доверяли ему, и он был символом вооруженных сил Фаербергена. Его потеря окажет неизмеримый эффект на мораль. Старейшины больше не могли позволить себе тратить время на размышления вице командор взял команду не на себя. Но наши войска сокрушают. Нас уже оттеснили к последней оборонительной линии. вице командор также обязал меня передать послание. Он сказал, что не будет сражаться насмерть, и что старейшинам стоит воспользоваться этим временем, чтобы сбежать из города. На этом мой доклад заканчивается». «Похоже, что у нас не осталось времени». Печально прошептал Ульфрик. Он подумал о своей внучке Алтине и начал уметь обрисовывать план эвакуации. Они смогут спасти всех, так что им нужно было выбрать несколько зверолюдов из каждой расы, которые послужат семенами для будущего, прежде чем он смог рассказать остальным о своих планах. еще один гонец ворвался в зал. В этот раз это был лесолюд, и он казался совсем выдохшимся. Вот, старейшины, у меня срочное донесение! Кажется, враг ищет истинный лабиринт!» «Ты уверен?» Спросил Луа, широко распахнув глаза. Так точно! Они подали пойманных ими зверолюдов и задавали им этот вопрос, хотя никто не понимает, что это значит, так что не могли ответить. Сам Ганец тоже не был уверен, что подразумевает этот истинный лабиринт, но он знал, что это связано с шумихой, которая возникла в прошлом, когда человек впервые посетил Файерберген. Он вопросительно устался на старейшин. Лапа повернулся к Ульфрику за советом: У нас нет другого выбора. Если предоставление им этой информации, то, что необходимо, чтобы они отступили, то это небольшая плата. «Я лично отправлюсь. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы убедить их». Он поторопил и остальных старейшин приготовиться к эвакуации на случай, если переговоры провалятся, Я поспешила из зала. «Ульфрик сама! Это слишком опасно! Позвольте нам отправиться вместо вас!» Множество помощников и секретарей, включая членов других раз, начали молять Ульфрика передумать, пока он выходил из здания. «Нет времени спорить об этом. Мое решение окончательное». Ответил он им всем но он согласился пойти на компромисс и взял с собой свой лук. Как только с этим было решено, он побежал из зданий со скоростью, не соответствующего возрасту. По со стене бронительной линии были внешние ворота города, ловушки и вилы виллы были расположены вокруг них. Во многих местах весили связки стволов деревьев, которые можно было сбросить, всего лишь потянув за веревку. А также здесь были спрятаны среди вершин деревьев платформы для лучников-защищающихся, чтобы поливать сверху дождем из стрел. Ульфрик прыгал по верхушкам деревьев куда быстрее, чем должен был позволить его вес или возраст. Как только он достиг самой верхней платформы, он прищурился и осмотрел сражение внизу. И они достойно сражаются. Действительно, солдаты Фаербергена хорошо держались. Хотя они были потрепаны и покалечены, они продолжали храбро сражаться против никогда ранее невиданных монстров. Но тем не менее было ясно, что скоро их одолеют. Своим поразительным зрением Ульфрик смог приметить вражеского командира, находящегося далеко позади, среди рядов демонов. Он сделал глубокий голос и выкрикнул оглушительным голосом: "Меня зовут Ульфрик Хейпис, я один из старейшин Файербергена. Демоны, вы ведь ищете истинный гринд, верно?" Голос Ульфрика прокатился по бушующему пулю боя. И все солдаты Файербергена остановились посмотреть, что происходит. Через секунду монстры тоже остановились. «Даврос, командир демона вышел вперед, в последовавшем затишье». «Надо же! Значит, ты глава этого сброда. Ты знаешь, где вход в истину в лабиринт?» «Действительно знаю. Это секрет известный только старейшинам Фаербергена. Если желаешь, я могу рассказать тебе, но взамен я хочу, чтобы ты немедленно прекратил кровопролитие. У нас нет намерения вмешиваться в ваши попытки покорить лабиринт». «Хм, значит, ты хочешь переговоров? Информация взамен на вашей жизни?» Задумчиво потер подбородок Даврас. Солдаты Фаербергена сглотнули в ожидании. Однако они совсем не ожидали того, как ответит Даврас. знаешь, почему мы, демоны, ожидаем позади?» «О чем ты говоришь?» «Это чтобы сохранить нашу силу. Мы не хотим слишком выдохнуться перед покорением истинного лабиринта. К тому же тратить наши способности на таких низших зверолюдов, как вы, будет для вас слишком большой честью». Эта речь подняла волну гнева среди зверолюдей. Не обращая на это внимания, Даврос продолжал смотреть прямо на Ульфрика. Ульфрик содрогнулся, когда видел безумие в глазах Давроса. В то же самое время он понял, это было не то же самое, что и с Хаджами Накума. Эти монстры с самого начала совсем не планировали переговоров. Однако позволь мне кое-что тебе объяснить, раз ты, видимо, не понимаешь. Переговоры могут проходить только тогда, когда обе стороны в равных условиях. Ты понимаешь, что значит равных? «Никакие грязные зверолюди никогда не будут равны нам, избранной расе! Вы, грязные животные, заслуживаете лишь смерти!» Даврос поднял руку и начал распевать с отработанной скоростью. Ульфик отреагировал с нечеловеческой реакцией и выпустил в него стрелу. Ее прицел был идеален, и стрела вошла прямо в сердце Давроса. Учитывая дистанцию, это был почти что невозможный выстрел. К сожалению, его стрела была сбита стеной ветра. Один из демонов увидел промежащуюся атаку, и заранее сколдовал заклинание. «Осторожно, солдаты!» — прогрещал Ульфрик. «Экстренное предупреждение!» «Лавовый взрыв!» Через секунду заклинание Давроса сработало. Куски земли поднялись в воздух и сбрались в луны. После этого в луны объяло чудовищное пламя, и они взорвались кусками лавы, которые дождем обрушились на поле боя. Это высокоуровневое заклинание было результатом слияния магии элементов земли и огня. Хотя она считалась высокоуровневым заклинанием, его мощность не уступала заклинаниям высшего уровня. Сгустки горящей лавы посыпались на врата Фаербергена. Прошел оглушительный грохот, за которым последовала мощная ударная волна, сбившая с ног солдат Фаербергена. Массивные, 13-метровые ворота сорвало с петель, снося следом лежащие деревья. Часть стены окружающего ворота сожгло до черна, и она лишь едва сохранила форму. Демоны снесли последнюю линию обороны Фаербергена. «Одной атакой!» «Такая сила!» Затрясся Ульфрик, глядя на остатки ворот. Солдаты, стоявшие возле них, валялись на земле, окруженные горящими углями лавы. Он не мог сказать, живы они, или едва дышали. Но никто из них не двигался. Узри же разницу между нами!» Голос Давроса был наполнен странной смесью презрительной ненависти и безумия. «Вы не больше, чем отвергнутые, которые были брошены нашим великим Богом. Это оскорбление, что такие звери, как вы, попытались создать страну. Мы избранный народ, и потому это мы, демоны, будем теми, кто войдет в новую эру процветания и величия. Меня озадачивает, что вы не создания не можете понять даже такой простой принцип. Зыркнул Давра с налившимися кровью глазами на зверолюдов, которые начали подниматься на ноги. Вы истинно благодарен, что уничтожение вашей жалкой нации – часть моей миссии. «Считайте это честью, зверье? Мы не превратим мусор вас в рабов! Мы вместо этого истребим вас всех до последнего!» Два создания выскочили из тени и направились прямиком к Ульфрику. Ульфрик сомневался, что не убьют его прежде, чем хотя бы выпотуют у него местонахождение. Истинный лабиринты. Это означало, что они теперь надеялись поймать его, чтобы он не был случайно убит в битве, которая последует. На стол он три стрелы из колчана и упал назад с платформы лучников. Его инстинкты, оточенные годами опыта, помогли ему принять верное решение. Как бы быстро ни был противник, как только начинаешь падать, у него не будет другого выбора, кроме как сменить курс и напасть сверху. А чтобы сменить направление, ему сперва придется замедлиться. Ольфрик выпустил две стрелы, сбивая пару пщел-монстров, которые отправились за ним. Тем временем его третья стрела описала арку в воздухе и упала прямо на Давроса. После этого Ульфрик изогнулся в воздухе и выстрелил еще шквал стрел через дыру, открывшуюся в стене Фарбергина. Эти выстрелы словно проскальзывали сквозь. Стокнувшиеся ряды зверолюдов и монстров, они тоже направлялись прямо к Даврусу. Мастерство стрельбы Ульфрика действительно впору было назвать легендарным. Даже Даврус был невольно поражен, но он все же достаточно быстро прыгнул в сторону, чтобы избежать смертоносного потока стрел. Будь ты проклят! Даврс был в ярости, что ничтожный зверолю заставил его клоняться. Он выпустил шквал огненных шаров, колдуй практически без распева. Эти огненные шары были заклинанием начального уровня, она все еще обладала значительной мощью. Земля затряслась, когда шторм огненных шаров ударил по земле вокруг Ульфрика. «Га!» Рокричал он над боли в тот момент, когда ударная волна отбросила его назад. Увидев своего старейшину в беде, зверолюди еще раз оживились и бросились в атаку. Однако демоны присоединились к своим монстрам-прислужникам в контратаке, и вскоре боевые кличи зверолюдов превратились давленные в давленные вопли боли ужасы. Все в городе поняли, что врата пали. Посланники уже доставили доклады об ответе демонов, старейшинам, которые организовывали эвакуацию. Они распорядились всем гражданам разделиться и сбежать в разных направлениях, но никто не мог сказать, смогут ли они вообще безопасно это сделать. Все сводилось к тому, как много времени смогут заработать оставшиеся солдаты. Старейшины были в отчаянии. Было похоже, что больше не осталось никакой надежды. Файерберген исчезнет сегодня. Враг в этот раз был слишком силен. «Нет, сути, у нас все еще есть шанс!» Тяжело дышал медведолют, приняв в лоб рывок жука. Трюк стол ему нескольких ребер, но это поставило монстра в зону поражения его алебарды, который он безжалостно обрушил вниз. Его звали Реген Вантон. Он был могучим воином, который стоял следующим в очереди на становление Старейшина Медведолюдов. Он также был солдатом, который проигнорировал решение Старейшин и отправился за племенем Хаули, чтобы отомстить, после того, как Харджами изувечил Джина. Регин, конечно же, был совершенно раздавлен и вернулся домой с позором. Наказание за неподчинение приказам Фаербергена он был разжалован до простого рядового солдата и потерял все шансы на становление следующим Старейшиной. «Если, если они придут сюда помочь, у нас все еще будет шанс». «Я должен найти их!» Монстр, напоминающий бабочку, спахнул перед ним. Он выпустил луч жара из глаз, который ударил прямо в бок Регина. Сразу следом еще один жук понесся на него. «Гэх!» Регин, Регин, отлетая за барьер от тумана, созданный в Вердрен кристаллами. «Простите, парни! Просто продержитесь еще немного!» Хотя Регин был покрыт кровью с головы до пят, он все-таки смог подняться обратно на ноги. Он собрал все остатки своих сил и побежал вдаль. Когда он прибыл к деревне Хаулии, обнаружил, что она капитально укреплена, а вооруженные стражники стоят на стреме ворот. Когда он бросился из тумана, его встретил отряд, зыцы людей, зеркающих на него хищными взглядами монстров. Этот вид так припугал его, что он невольно закричал. «Никогда бы не подумал, что вижу здесь нашего друга, медведолюды!» Мы шел вперед Кам. Его взор был настолько свирепым, что Регин отвел глаза. Но затем он собрался с храбростью и сделал шаг вперед к вождю Хаулии. Реген бросился под ноги к Аму и прижался лбом к земле. «Я прекрасно понимаю, что мне нет права что-либо просить у вас, но, пожалуйста, помогите нам, я даже отдам свою жизнь, если это необходимо!» Он сохранил просьбу короткой, понимая, насколько бесстыже было просить таким образом. Сильнейший действующий представитель сильнейшей расы зверолюдей склонил голову перед зайцелюдьми, над которыми смеялись, как над слабейшими. «Ведь это любой другой зыцелюд, он бы не поверил своим глазам, и щепнул свои пушистые ушки, чтобы убедиться, что он не спит. А ответ Кама был неожиданно холодным. «Ты, бельмо на глазу, закрой свой рот», — сказал он решительно. «М?» — Реген стеснул зубы. «Почему?» В священный дом зверолюдей, море деревьев, вторглись. Конечно, фаербергеры на хауле имели свои разногласия, но Реген был уверен, что не помогут перед лицом такого бедствия. Шокированный, Реген открыл рот возразить. Однако, ещё до того, как он успел что-либо сказать, Кам перебил его. «Мы все слышали доклады, верно, ребята? Их целистинный лабиринт, лабиринт, который мы вызвали защищать, пока наш босс не вернется!» Мурашки пробежали по рукам Регина, хотя не молчали, племя хаули спускало неуловимое давление. «Эти ублюдки пытаются наложить свои грязные лапы на имущество босса!» Послышалось несколько громких скрежетаний, и все монстры в округе побежали со всех ног. Поры сошли с тела, пока не пробегали мимо. Никто из них не хотел находиться сейчас рядом с хаулиями. Нажерегин ощутил желание сбежать, но не мог и пошевелиться. Если. Если они сделают что-нибудь с Великим Древом, что сделает невозможным для босса достижение истинного лабиринта! Зайчьи уши Каун стали торчком, когда он угрожающе стиснул зубы. «Слушайте меня, мои солдаты. Вы все соратники. Семья. Мы действительно можем сидеть и смотреть, как мечты нашего босса разрушать прямо у нас на глазах?» «Никак нет!» — прокорчали Хаолева весь голос. Мощь его голосов отдалила, туман на несколько сантиметров. «Сможем ли мы смотреть ему в глаза, если дадим этим ублюдкам делать, что вздумается?» «Никак нет!» «Будет ли у нас какое-либо право звать его нашим боссом?» «Никак нет!» Все верно. Если мы провалимся здесь, мы мусор. Мусор, недостойный даже вылизывать обувь босса. Мы мусор, ребята? Никак нет. Вот это то, что я хотел услышать. Мы хаули, личная армия босса, сильнейшая армия в мире. И мы докажем это, преподав демонам урок, который они никогда не забудут. Давайте напомним им, кто действительно владеет этим лесом. Так точно. Тишина вновь наполнила лес. Хаули начали успокаиваться. «Нет, постойте, они все еще напряжены, они просто подготавливаются убивать». Хотя они стояли прямо перед ним. Регенам было тяжело не терять их из виду. Казалось, словно они растворяются в окружении. Реген осознал, что это было тем, как выглядели Хаули, когда действительно были серьезными. Весь этот предыдущий шум был просто для вида. Теперь они полностью смолкли, практически исчезнув из виду, пока жажда крови сточалась. Всем их нутром. Это было то, каково Хаули. Это было настоящей силой. Зайцелюдов. Которых все когда-то звали слабейшими в море деревьев Халтины. люди улыбнулись, не способные скрыть своего нарастающего ликования. Их звериные скалы напоминали серп Луны. Один за другим Хаули исчезли. Куда они направлялись? Единственное место, куда направлялись солдаты по всему миру. Поле боя. Позже было записано, как Реген рассказывал. Паули напугали меня тогда, хотя они не вопили и не кричали, как раньше, их молчаливые улыбки были ужасающими. С того самого дня я не могу заснуть. Каждый раз, как закрываю глаза, ко мне приходят кошмары с улыбающимися кроликами. Простите, Простите одни лишь воспоминания об этом затрудняют дыхание. Где мое лекарство?